Глава 27. Эмилия. Похоже, ты тоже заболел. Я? Не может быть. Я же уже болел. Когда? Марк задумывается и затрудняется с ответом. Понятно. Давно. Вот и результат. Потеря вкуса и запаха – одни из самых распространенных симптомов ковида. Черт, я все-таки заразила тебя. Сокрушаюсь. Да не расстраивайся так. Подумаешь, потерял возможность ощущать вкус. Куда более печально, что я тебя голодной оставил. Думаю, голубцы я тоже испоганил. Их лучше даже не пробуй. Я сейчас что-нибудь другое приготовлю». «Не надо, Марк. Я и сама могу. А ты лучше иди ложись отдыхать. А то мало ли тебе хуже станет». Прошу я. Но разве он меня слушает? Ответ очевиден. Марк начинает готовить нам обоим омлет с ветчиной и сыром, запрещая мне вставать со стула и помогать ему. Но я все равно это делаю. Правда, совсем недолго, ибо крупицы физических сил быстро истощаются, и у меня опять появляется одышка. В итоге Эндрю снова возвращает меня на стул и сам заканчивает готовку. Мне же разрешает лишь добавить специй, так как ему в этом плане доверия нет. Суп и капустные штучки, к сожалению, пришлось выкинуть. Но зато омлет вышел отменный. Съел я его за считанные минуты. А потом Марк опять всунул мне кружку с чаем, которая у меня скоро из всех щелей польется, и принялся за уборку кухни. Как бы я его ни отговаривала от этой затеи, сколько бы ни предупреждала, что ему может стать хуже, если он немедленно не ляжет в постель. Эндрюс меня не послушался. Как итог, Я заколебалась пытаться достучаться до него и улеглась в гостиной смотреть телевизор, а упрямый баран вышел через час из кухни с белым, как мел, лицом и поднявшейся температурой. Шикарно. Допрыгался. Перевожу укоризненный взгляд с градусника на рядом сидящего Марка. Зато кухня снова как новенькая. Да бог с ней, с этой кухни. У тебя температура очень высокая. Были бы у меня лишние силы, надавала бы тебе по башке. Давай, топай в кровать. В твою? Размечтался. Тут есть вторая спальня. Тогда не пойду. Что за детский сад? Тебе жаропонижающее выпить надо, а потом поспать. Я все это сделаю. Только чуть позже, а пока с тобой тут посижу. Ты можешь хоть раз сделать то, что я прошу. Могу и сделаю, но позже. А сейчас мы посмотрим фильм. Он вынимает из моей руки пульт, продвигается ближе и забирается под мой плед, словно кипятком меня ошпаривая с головы до ног. Посмотрим фильм, конечно, сильно сказано. Я ни на секунду не могу сконцентрироваться на сюжете, пока бедро Марка касается моего, а его рука закинута на спинку дивана, почти обнимая меня. 15 минут просмотра кажутся мне бесконечными. А когда Марк засыпает прямо в сидячем положении, Мне становится еще сложнее справляться со своими эмоциями. Его голова падает на мое плечо, а тихое сопение начинает щекотать ухо, щеку, шею и ниже. Кажется, мелкие горячие иголки пронзают каждый миллиметр моей кожи, и я застываю, наивно надеясь, что, превратившись в камень, смогу притупить слишком бурные физические реакции. Но, увы. Никогда не могла, как бы ни старалась. И сейчас не исключение. Поворачиваю голову к его спящему лицу, утыкаясь носом в горячий лоб. И все. Чувствую, будто впервые за долгие годы дышу полной грудью. Опять мгновенно согреваюсь об него, одновременно покрываясь мурашками. Ни о чем не думаю, ничего не хочу. Ни в чем не нуждаюсь, кроме единения с ним. Кроме жажды стереть весь мир, все прошлое, настоящее и будущее, лишь бы навсегда застыть в этом моменте. За минувшие недели я много думала и анализировала. У меня было время и пореветь, и позлиться, и позаниматься самобичеванием, и впасть в уныние, и приободриться, напомнив себе, что нет таких ситуаций, из которых я не смогла бы найти выход. Хотя по дороге домой из Атриума мне казалось, что вся моя идеально налаженная жизнь разрушилась и не подлежит восстановлению. Весь путь до дома я ревела, прокручивая все слова Марка, представляя, как он отрывается с двумя красотками после моего ухода и репетировала речь, которую планировала высказать Конору, как только он вернется из офиса. Я не видела варианта скрыть от него то, что произошло между мной и Марком. Нет. Я не могла так поступить с Конором. Я собиралась все ему рассказать и была твердо намерена с ним расстаться. Да, именно так. Это было здравое и верное решение, которое с каждым днем после той ночи в Атриуме становилось лишь непоколебимей. Смерть отца Конора словно влепила мне отрезляющую оплеуху, позволив, наконец, прозреть и увидеть Блэка с другой стороны. Стой, на которую я долгое время закрывала глаза, с которой пыталась мириться, надеясь, что рано или поздно что-то изменится. Но, увы, когда на следующий день после похорон Конор, как ни в чем не бывало, отправился на работу, сбросив на мои плечи свою горюющую маму, я поняла, что все, это последняя капля. Я смотрела на плачущую Кларису, видела надежду в ее мокрых глазах на то, что сын останется и побудет с ней в этот трудный час. И как будто себя со стороны увидела. Я ведь тоже постоянно надеялась, что Конор выберет меня, а не свои неотложные рабочие дела. Однако в большинстве случаев выбор был не в мою пользу. Но черт, одно дело не находить времени на меня. Но мама, это же святое. Конор должен был послать к черту все рабочие и политические дела и полностью сконцентрироваться на матери. Однако он этого не сделал. И насколько я успела понять, никаких угрызений совести по этому поводу не испытывал. Я будто в ином свете его увидела и окончательно прозрела. Раз уж для него родная мама стоит на втором месте после работы, то мне подавно никогда не стать номером один в его жизни, что бы я ни делала для этого. А я больше не хочу стараться. Не хочу идти на уступки, на компромиссы. Не хочу пытаться наладить отношения, в которых я уже долгое время не ощущаю себя счастливой. Я не хочу больше врать. Ни себе, ни Конору. Особенно после того, что я испытала в Атриуме с Марком. Это был взрыв. Уничтоживший во мне все живое, а затем воскресивший меня вновь. Я уже забыла, какая запредельная химия, связь. Совместимость могут быть между женщиной и мужчиной. А Марк напомнил и предельно четко дал понять, что я никогда не испытывала ничего подобного ни с одним другим мужчиной, кроме него. Я долго отрицала очевидное, долго боролась со своими чувствами, но эпизод в Атриуме расставил все по местам. Я все еще люблю этого лживого гада, так сильно, как никогда никого не любила и не знаю. Полюблю ли так кого-нибудь еще? Даже мои чувства к Коннору нельзя сравнить с тем, что я испытываю к Марку. Именно поэтому еще в ту ночь я решила, что нам с Блэком необходимо расстаться. Я собиралась поговорить с ним еще на утро после возвращения из клуба. Однако смерть его отца внесла весомые коррективы в мои планы. У меня просто язык не повернулся заявить Блэку о расставании в столь мрачный момент. И я решила повременить с разговором до тех пор, пока Конор придет в себя после столь невосполнимой утраты. И, как я уже говорила, пришел он в себя поразительно быстро. Однако тут я столкнулась с другой проблемой – его мамой, которую наше расставание наверняка окончательно добило бы. Она и так после похорон пребывала в ужасном моральном состоянии. Пока Конор целыми днями работал, я утешала ее поддерживала, проводила с ней каждую свободную минуту, отвлекала как могла и продолжала прикидываться, будто свадьба все еще состоится, позволяя свекрови заняться ее организацией, лишь бы она снова не впала в истерику. Знаю, это глупо, но что мне оставалось сделать? Я не видела других вариантов помочь женщине справиться с утратой, по крайней мере в первые недели после потери любимого мужа. Но долго я врать Кларисе не собиралась, поэтому планировала серьезно поговорить с Конором еще до его отлета в Вашингтон. Однако и тут передо мной образовалось препятствие в виде ковида. Я заболела и сдала тест за день до его командировки. Как только обнаружила положительный результат, вылетела из офиса, дав Алане указание провести дезинфекцию во всем здании и вместо особняка Блэка отправилась в свою квартиру чтобы не заразить ни его, ни Кларису, которая после смерти мужа временно переехала жить к нам. А Конор даже не стал уговаривать меня вернуться домой, как и сам не изъявил желания меня проведать, так как рисковать быть зараженным перед важной рабочей поездкой он не мог. Еще бы, как-никак, его ждала встреча с самим президентом и огромным количеством политиков. Блэк долго извинялся передо мной, послал через курьера лекарства и настаивал вызвать врача. Но я отказалась. На тот момент я еще чувствовала себя вполне сносно. Кто же знал, что всего через сутки мне станет настолько плохо? Наверное, мне в очередной раз стоило обидеться на Конора. Но никакой обиды нет. Мне просто ровно. Наверное, я уже смирилась с тем, что наши, на первый взгляд, крепкие отношения подошли к концу поэтому и не считаю нужным ждать от него каких-либо поступков в стиле любящего мужчины. Честно говоря, я вообще уже не уверена, любил ли он меня хоть когда-нибудь на самом деле, или же просто думал, что любит. Не знаю, но про себя я могу без колебаний сказать. Да, я любила Конора, не так, как Марка, но любила. И люблю до сих пор. Как ни крути, за два года мы прожили много прекрасных моментов. Конор стал мне родным и близким. Чёрт, да я реально собиралась связать с ним свою жизнь. Однако одной любви порой недостаточно, чтобы два человека сумели создать крепкую семью и прожить много лет бок о бок. По этой же причине, как и по множеству других, мы никогда не будем с Марком вместе. Я себя знаю, я не смогу довольствоваться полусчастьем. Уже попробовала, не получилось. Мне нужно все или ничего? Ведь в ответ я отдаю всю себя без остатка. А ни Конор, ни Марк этого не оценят и не смогут дать мне желаемое. Пусть второй верит почему-то в обратное или же снова вешает мне лапшу на уши. Не играет роли. Факт остается фактом. Для Конора я всегда стояла бы на втором месте после карьеры. А у Марка я буду стоять позади музыки, многочисленных девушек, И еще неизвестно чего. Так что уж лучше я снова буду одна, чем в браке с мужчиной, который бесконечно будет предпочитать мне работу или в отношениях с тем, кому абсолютно не доверяю. Хотя очень хочется поверить. Да боли в сердце хочется. Особенно, когда Марк такой милый и заботливый, каким был со мной все последние дни. Но я-то знаю, какой обманчивой может быть его забота каким правдоподобным может быть его лживый влюбленный взгляд. До сих пор четко помню, как он приходил навещать меня в фамильный дом, когда я сильно заболела, приносил фрукты, лекарства, лежал часами со мной в кровати, обнимал, целовал, а потом уходил и, как ни в чем не бывало, трахался с другими девушками. И в это я по сей день верю, несмотря на недавние убеждения Марка в том, Что не было никаких девушек, кроме одной всего лишь одной. Ну да, для него всего лишь одна измена ничего не значит: ерунда, на которую с легкостью можно закрыть глаза. А для меня этого уже достаточно, чтобы навсегда потерять доверие к человеку. И я потеряла безвозвратно. Осталось лишь Марку донести данный факт, чтобы он отбросил наконец попытки изменить мое мнение. И как можно скорее уехал из Рокфорда, позволив мне спокойно жить своей жизнью. И я обязательно сделаю это, просто чуть позже. Сейчас же я прижимаюсь губами к горячему виску Марка, прикрываю глаза и вслушиваюсь в его мерное дыхание, размышляя, как мне убедить этого больного балбеса перебраться в кровать.